Письмо счастья. Мальчик видел из окна автомобиля приближающуюся фигуру отца. Голова опущена. Ветер раздувает полы плаща. В руках полуживой птицей трепещет желтый конверт. Отец отворил дверцу и впустил порыв ветра. Холодный поток воздуха освежил лицо, обжег ноздри, закружился по салону автомобиля. Дверца захлопнулась. Отец растер замерзшие руки и выдохнул облако пара. «Опять не поверили?» – спросил мальчик. «Опять». Целую минуту они сидели молча. Затем отец повернул ключ зажигания, и урчание мотора нарушило тишину. «Кто там следующий в списке?» Мальчик достал из бардачка потертый кожаный блокнот. Михаил Желин, 52 года, лесарь на судостроительном заводе. Не лесарь, а слесарь. Читай внимательнее. Подробности. Стаж работы 34 года, однокомнатная квартира. Есть взрослая дочь, не замужем, с детьми. Ее он отдает большую часть дохода, Овдовел три года назад. Пап, что значит овдовел? Не отвлекайся. «Говори адрес». «Поселок Белый остров. Улица Корабельная, дом 63». Отец вбил данные в навигатор. Автомобиль тронулся с места, под шинами зашуршал гравий. «Ты клюешь носом, Саня!» «Мы так рано встали», — пожаловался мальчик и широко зевнул. «Что тебе еще рассказать о Михаиле Жилине?» «Когда в последний раз выезжал». «Двадцать два года назад. Санаторий «Горячий ключ».» «Горячий ключ?» — усмехнулся отец. «Я бывал там однажды. Нет там никаких ключей, и особенно горячих. За отдых это можно не считать. Почему он больше никуда не ездил?» Мальчик пожал плечами. «Тут пустая графа, пап». «Ладно, спросим у него сами».